В один из ранних весенних дней Нурбек вышел из заводских ворот, снял шеи шерстяной шарф, сунул его в карман и глубоко, всей грудью вздохнул, расправляя широкие плечи. Он окинул радостным взглядом все, что можно было увидеть. Улицу, заводские корпуса, небо, парк. Нурбек был рост и красивый парень. И сейчас, когда он стоял, чуть скинув подбородок, плотно сомкнув крепкие губы, И, гордо поглядывая вокруг, это особенно бросалось в глаза прохожим. Сегодня Нурбек особенно ясно ощутил приближение весны. Воздух был влажный, вязкий, и хотя небо сплошь было заслонено грязно-серыми дряблыми тучами, и солнце не пробивалось, снег на асфальте таял, а вода из глубоких луж журчанием переливалась в рыки. Первый вестник весны, урюк, лес на улицу через дувалы. Его ветки источали. Тонкий запах набухающих почек. Нурбек сел в троллейбус. Его все еще не покидали мысли о весне. предстоящие дни будут жизни Нурбека большими, интересными. Он едет механиком в отдаленный высокогорный совхоз, организуемый на Целинных землях. Он едет туда в числе первых. В его характеристике Порторг написал, что он квалифицированный, толковый механик, и поэтому портком вполне уверен, что направдает доверие завода. Путевка обкома комсомола уже на руках. На днях состоятся проводы в клубе. Будет много теплых слов, хороших пожеланий, музыка, танцы, смех, крепкие рукопожатия, потом, потом... Нурбеку трудно выразить все, чем переполнена его душа. Одним словом, впереди новая жизнь, новая работа, новые друзья. Норбек будет одним из славных покорителей Целины. Там, в горах, где веками к земле не притрагивалась человеческая рука, заколосятся хлеба, лягут дороги, и народ будет говорить. Это наше село, наша школа, наша мастерская. Разве это небольшое счастье? Когда Норбек думал об этом, его руки наливались силой, и он готов был немедленно взяться за дело.